Глава двадцать первая. Очень сильное магическое истощение. Слышу я голос, словно сквозь толщу воды. Я назначил ей два снадобья. Они поддержат состояние больной до нашей вынужденной остановки. Но я настоятельно рекомендую вам найти в городе накопительный артефакт и приобрести его для вашей супруги. Затем что-то шуршит, раздаются тихие шаги и скрип двери. Спасибо говорит Симус и закрывает дверь. «Можешь не притворяться, я заметил, что ты уже проснулась». Открываю глаза и облизываю пересохшие губы. Ощущение, будто я сто лет не пила, даже язык к небу прилип. В носу будто все еще стоит запах Гарри, а перед глазами картина падающего Симуса. «Что случилось?» Приподнимаясь, хрипло спрашиваю я. Мой муж тепло улыбается и, заботливо поддержав меня, поправляет подушки так, чтобы мне было легче сидеть. Сил действительно нет, и двигаться совсем не хочется. Выпей, тебе сейчас нужно восстановиться. Симус подает мне стакан с какой-то зеленой жижей. Мелани, давай не будем начинать это утро со спора. Только сейчас замечаю, что он тоже выглядит очень уставшим. Под глазами залегли глубокие тени. Его обычно идеально уложенные волосы растрепаны, а рубашка небрежно застегнута, даже не на все пуговицы. Но последняя деталь, надо сказать, ему весьма идет, потому что подчеркивает широкие плечи и развитые грудные мышцы. Я снова замечаю на его груди метку темных, но сейчас это чего-то не пугает. Есть у него сердце или нет? Он пытался спасти дирижабль и всех, кто на нем. Он даже глазом не моргнул, а сразу решил это сделать. В очередной раз убеждаюсь, что у Симуса очень много слоев, которые он не открывает никому. Морщусь, но беру стакан и, стараясь не концентрироваться на консистенции, кисловатом запахе и горьком вкусе жижи, выпиваю все залпом. Мерзавец с довольной улыбкой забирает стакан и присаживается рядом со мной на кровати. По телу прокатывается теплая волна и дышать становится легче. «Так все же, что такое произошло и... что теперь?» Снова задаю я вопрос. Симус накрывает своей горячей ладонью мои пальцы. «Какая-то ошибка, случайность». Он пожимает плечами. И в моторном отделении начался пожар. Я ухую. «Много жертв?» Кусаю губы. «К сожалению, не без них». Симу сморщится, будто эта мысль доставляет ему физический дискомфорт. Но к счастью, пожар смогли остановить и выровнять дирижабль. Мы сейчас на аварийных двигателях доберемся до ближайшего промежуточного порта. Там пару дней проведем на ремонте, чтобы двинуться дальше. А как профессор Уошел? Я вспоминаю, что у него была ранена рука. Все хорошо, вы их вправили, магическую повязку наложили будет в строю одновременно с дирижаблем, шутит Симус. А остальные как? Я понимаю, что в голове крутится один очень важный вопрос, но я избегаю его, потому что боюсь задать. Если ты про генерала и Эйлин, то они прекрасно отсиделись в каютах, усмехается мой муж. А Джози, вспоминаю, что перед тем, как я отключилась, ящерка была у меня на руках. Не испугалась ли она? Спит у своей хозяйки. «Кстати, частично благодаря ей ты так быстро отошла». Симус поглаживает большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Она вовремя перенаправила магические потоки. «Так, ну, теперь мне точно не увильнуть от вопроса. Даже если мне страшно его задавать». «Симус, что это было? Это штука на руке? Я никогда ни у кого таких не видела». Говорю я. «Это же ненормально?» Он тяжело вздыхает, отводит взгляд и задумчиво отвечает. «Обязательно разберусь с этим вопросом, когда мы прибудем на место. Там есть древний храм, в котором хранятся архивные документы. Произносит он так, будто просто составляет план, а сам пытается эмоционально отстраниться от проблемы. Я сделаю запрос». «То есть этого точно не должно быть в норме? Священник сделал что-то неправильно?» На меня накатывает волнение. И вот это равнодушие от Симуса дико начинает раздражать. «Это, скажем так, необычно», – отвечает он. «Но это то, что в итоге спасло мне жизнь». Сердце пропускает удар. «То есть он мог...» «О, вселюбящее, почему я это чувствую? Почему мне страшно даже подумать о том, что человек, который шантажом заставил меня выйти за него замуж...» угрожал моему отцу и вообще фактически держит меня в плену, мог погибнуть. Я вовремя не среагировал, не рассчитал силы и действительно мог рухнуть в пламя вместе со стойкой. Но когда я начал падать, услышал тебя. Да, даже несмотря на весь шум, что меня окружал. А потом метка вспыхнула, а я почувствовал мощный магический поток, который помог мне удержать стойку и быстро схлопнуть пламя. Ты считаешь, что этот поток был от меня? Поднимаю брови, удивляясь. Но я практически совсем лишена магии. Переживала, конечно, раньше об этом, но сейчас уже смирилась. Пока говорю, смотрю куда угодно, только не на Симуса, потому что не умею врать в глаза, а в словах слишком много обмана. Конечно, я это не пережила. Конечно, все еще расстроена. Хоть меня и убеждали всю жизнь, что зато я одарена феноменальной памятью. Пауза затягивается, и тогда я ловлю взгляд синих, сейчас как летнее безоблачное небо, глаз Симуса. Он улыбается так, что в уголках глаз появляются морщинки. Я знаю только одно: он чуть наклоняется ко мне: Ты, Мелани Догерти, живая загадка, а я обожаю загадки. Я распахиваю глаза, а Симус преодолевает оставшееся между нами расстояние. И целует меня.